Глава 14 Широкая тропа лесоруба медленно тянулась по лиственному лесу, казалось бесцельно. Айлет заезжала все глубже, кости были напряжены, она вот-вот могла ощутить странный гул из-за близости великого барьера. Но кто бы ни делал эту тропу, жерло или лесорубы до него, он не хотел задевать ведьмин лес так что дорога не становилась ближе к чарам. «Кто стал бы тут жить?» — буркнула Айлет, они с Честибуром ехали уже больше часа. Ведуньи не страдали от гонений ни во время правления ведьмы-королевы, ни после. Прятаться в лесу было странным. Зачем практиковать странные навыки, если до Омы Гиты не могли добраться люди, которым она якобы помогала? Но Жерло сказал, что ее следы будут заметны. И Айлет озиралась, продолжая путь. Лоранта вдруг оживилась, восприятие тени покалывало от любопытства. Айлит не переживала, что нужно укрепить подавление утром. Она ощущала теперь, что чары ослабели, когда тень шевелилась под ними. — Смотри! — прорычала Лоранта. Хотя она оставалась в голове Айлит, то и казалось, что шерсть на загривке тени встала дыбом. — Смотри! Смотри! — Айлит почти против своей воли посмотрела влево. Деревце стояло в стороне от дороги. Оно было бы скрыто, если бы красные ягоды не виднелись в тени. Рябина, священная для богини и почти никогда не растущая в глуши. Вид ее привлек внимание Айлит и Лоранты. Девушка остановила честь бура. Этот знак жерло имел в виду. Винатрикс почти невольно опустила красный капюшон, убрала его из виду. Если она теперь была на тропе Ведуньи, то не хотела так легко выдавать свою сущность. Айлит направила честь в заросли, и там, казалось, не удалось бы проехать, но возле рябины появилась узкая тропа, почти как по волшебству, и тропа эта вела глубже в лес. Если бы Винатрикс не подошла к дереву, она бы пропустила тропу. «Это уже начало», — шепнула она и направила честь гора по тропе. — Рябина! — Лоранта дрожала в ней. — Я чую рябину! Фу! — знаю, Ларанта, — ответила Айлет. — Мы скоро проедем ее. Священные для богини рябины отпугивали теней. Жители деревень часто вешали листья и ягоды рябины над дверями или вокруг колыбели детей для защиты от зла. Айлет не знала, работало ли это, но она знала, что святой Эвандер это не разделял считая низкой магией. Судя по реакции Лоранты, рябина могла и работать. Они прошли еще мимо рябин на этой тропе, и на ветвях тиса, дуба и берез Айлет заметила маленькие кольца из ивы, сплетенные уникальными узорами. Она узнала ловцы духов. Еще одно проявление низкой магии. Эти устройства должны были ловить теней, сбежавших из прибежища, и не давать им отыскать тела носителей. Айли ехала на чистибури мимо березы, на которой было три таких ловушки. Девушка сняла одну светок, рассмотрела теневым зрением плетение. К ее удивлению, нити гудели, напоминая чаропесню. песни. несложное заклинание и неэффективное, насколько она понимала. В этих ловушках не было духов, но что-то в заклинании казалось почти правильным, если бы создатель мог видеть духов, Он бы заставил эти чары работать. Винатрикс нахмурилась, повесила ловца духов на ветку. Последователям Ордена Эвандера не подобало проявлять интерес к низкой магии. Тропа привела ее к полянке. Земля была в высоких папоротниках и комьях утесника. Благодаря утреннему солнцу вокруг все казалось ярче и приветливее. Домик стоял в центре поляны. Маленький, низкий, с заскалой крышей и покосившейся дверью. Ловцы духов висели вокруг дома. Вместе они гудели так, что Айлет улавливала их теневым слухом. И еще она заметила клетки, десятки клеток из ивы, где были разные животные: зайцы, мыши, лиса, пара енотов, ежи. Все они смотрели на Айлет, замерев, будто бы мертвые, и только пристальные взгляды выдавали их. Что говорил Жирлоди Бушрон? Что он и его жена пошли к Ведунье чтобы выгнать тень из тела Фиолы. Как женщина делала это, Айлет не знала. Но что-то в этих зверях... Она поежилась, посмотрела на них пристально в поисках следов теней. Ничего не нашла. Может быть, это была защита, как ловцы духов? Варианты для теней захватить кого-то из зверей и не лететь в дом. Или ведунья хранила их для каких-то других, мрачных целей? Айлет перевела взгляд на дверь дома. Внутри было тихо. Ведунья могла быть и не дома. Или заметила Винатрикс, сжавшись за дверью и не желая выходить. «Лоранта, проверь внутри», сказала Айлет. Лоранта вылетела из ее головы и устремилась сквозь папоротники к двери. Она приближалась, становилась плотнее, все больше напоминая волчицу, а не бесформенную тьму. Когда собака понюхала дверь, Она выглядела почти настоящей. Низкое рычание задрожало по их связующей нити. — Тень! — сказала Лоранта. Айлит спешилась и медленно начала приближаться к дому, вдруг резко остановившись. Захваченный тенью в доме? Это было неожиданно. Лоранта зарычала снова, попятилась от двери. Черная шерсть на ее теле встала дыбом. Холодок пробежал по шее Айлит. Она потянулась к ядам на груди, но, не зная, с какой тенью столкнулась, не решалась вытащить дротик. Если дротик будет с не тем ядом, она только все испортит. — Она знает, что мы тут? — спросила Айлит, шепча даже в голове. Еще рычание, протяжное, низкое, Лоранта потянулась восприятием туда, в дом. — Да! — Айлит вытащила костяной нож. То, что пряталось в доме... Точно было в теле носителя. А носителя можно было ранить. Девушка сделала еще шаг к дому, другой. «О, Магита!» — позвала она. «О, Магита! Я пришла посоветоваться. Вы тут?» Ответа не было. «Тень!» — закричала Ларанта. «Тень!» «У меня лишь пара вопросов», — сказала Айлетт, сделав еще шаг и чуть подняв нож в защите. «Я хочу знать о Фиоли Дубушеронт». Вы пытались помочь ей пару лет назад. Вы помните это имя?» Что-то пошевелилось в доме. Айлет видела теневым зрением, как мелькнула душа. «Две души?» Потом голосок робко позвал. «Мама?» Дверь распахнулась, Лоранта отпрянула, на связи между ними искрилось удивление. Что-то вспыхнуло в глазах Айлет. Душа была такой яркой, что на миг ослепило ее теневое зрение. Винатрикс пыталась свернуть смертное зрение, увидеть то, что на пороге, и заметила, как это что-то, выбежало из двери, обогнула дом и устремилось в лес. «Ребенок?» «Тень!» — взревела Лоранта. Айлетт стала двигаться инстинктивно. Ее разум был отчасти ослеплен душами. «Стой!» — закричала она. «Стоять!» Фигурка упала и почти пропала в высоких папоротниках. Голова появилась над ними. Оглянулась на Айлит. Винатрикс застыла, несмотря на вопли Лоранта и тени. Свет тени сиял в больших нефритовых глазах ребенка. Айлит смотрела в нее и видела сильный пульс духа, обвившего смертную душу так, что невозможно было различить. Нилли! крикнула Айлит. Нилли де Бушерон, это ты! Девочка вскочила на ноги, магия текла в ее теле. Она отвернулась от Айлит и побежала к деревьям так быстро, как только могли ее короткие ножки. Стой! Айлит вытянула руку. Прошу, стой, я тебя не обижу! Тень! взревела Лоранта. Айлит повернулась к своей волчице. Та была напряжена, прыгнула и стала черным духом, без формы, несясь к голове, Айлит. Нет, не к голове, к чему-то над ее головой. Винатрикс поняла и бросилась в сторону, не вовремя. Ужасный удар по ее затылку. Разум взорвался от алой боли, а потом наступила...